Теперь я прихожу в больницу каждый день. Конечно, как и обещал, я поблагодарил врача и медсестер материально, после чего они стали радушнее и приветствуют меня как своего. Только в дни, когда уже есть посетители, мне приходится развернуться и уступить. Чаще всего эта красивая женщина лет 50, тоже блондинка, должно быть ее мама. Через 10 дней Джуди наконец приходит в себя. Я пытаюсь заговорить с ней, но она меня не узнает ни на первый раз, ни на второй, а на третий врач просит больше здесь не появляться и не беспокоить пациентку, иначе придется вызвать полицию. Мне остается только смириться. В день выписки я отслеживаю путь ее такси, и потом часто прихожу к дому Джуди и наблюдаю за ней издалека. Она кажется мне еще красивее. На дворе уже стоит жаркое лето. Однажды мы случайно сталкиваемся в магазине в ее районе, куда я захожу купить бутылку воды по дороге. Точнее, Джуди врезается в меня, засмотревшись в экран смартфона. «Ой, простите!» — смущенно говорит она и старается скорее сбежать. По встревоженному взгляду понимаю, что она узнала во мне того ненормального посетителя из больницы. «Джуди, ну почему же ты меня не помнишь?» «Откуда вы знаете это имя?» «Так меня называют только самые близкие друзья!» «Как давно вы следите за мной?» «Тот обморок — дело ваших рук!» «Вот же упрямая!» «Сама подумай, откуда я знаю, если так называют только близкие? Вспоминай же. Вспомни, Четтервиль, Джуди. Я Лео, мы держались за руки. Я пытался вытащить тебя». Неосознанно начинаю говорить громче. Другие посетители магазина уже начинают подозрительно глазеть на нас. «Четтервиль?» Она сводит брови, будто это слово ей о чем-то говорит, но потом снова меняется в лице, злится. «И откуда это вы меня пытались вытащить? Понятия не имею, о чем вы». «Уходите и больше не преследуйте меня! Я в шаге от того, чтобы написать заявление!» Понурив голову, ковыляю к машине. Жизнь теряет свет. Только память о том, какой ценой мне дается второй шанс, не дает вновь докатиться до выпивки. Но спустя несколько дней я нахожу в почтовом ящике записку. «Нужно встретиться. Пятницу. 17.00. Ты знаешь мой адрес. Джуди». «Надеюсь, это не розыгрыш». Все еще в страхе хорошенько отхватить, появляюсь у ее дома в назначенное время и с замиранием сердца жду. Из подъезда то и дело выходят другие люди, неся с собой сначала надежду и тут же разочарование. Но вот дверь распахивается, и без всяких объяснений с разбегу мне в объятия бросается она. «Мой Лео!» — шепчет она на ухо, обвиваяшей руками. «Как я соскучилась!» «Джуди, наконец-то!» — прижимаю ее сильнее. «Почему ты сделала вид, что не узнала? Как могла так мучить меня?» «Прости. Я не сразу вспомнила все, что случилось там. Но после того, как ты произнес слово «Четтервиль», в голове стали появляться вспышки, обрывки фраз, картинки, и только теперь все воспоминания сложились воедино. Спасибо, что не сдавался!» «Как я мог?» Она приглашает меня в дом, как старого знакомого, и мы долго разговариваем, без всякой неловкости, будто не расставались, устроившись на бежевом диване в гостиной за чашечкой кофе, которая такая останется сегодня нетронутой. «Мистером Янсоном ведь тоже была ты?» «И откуда ты у меня такой умный? Как догадался?» «Тогда в мэрии я же слышал ваш разговор. И потом, как только ты исчезла, появился он». «Ммм, просто подслушал?» «Так нечестно. Беру свои слова про ум обратно». «Моя вредина. И все-таки как хорошо, что твоя настоящая сущность Джуди, а не мистер Янсон». Смеется. «Но как получилось, что ты выбрала меня? Я имею в виду, почему именно мне решила дать второй шанс?» «Скажи честно. Я тебе сразу понравился?» «Нет, просто хотела проучить за то, что выкинул в помойку мою любимую книгу», заявляет она безапелляционно. «Пигмалион? Вот как». «Подожди-ка. Так это ты себя пигмалионом возомнила? То есть я тогда Галатея? А если защекочу? А ну, иди сюда!» Джуди прикрывает руками подмышки и отползает в угол дивана. «Одну не пойму. Как ты была таким же человеком, как и я, но играла роль хранителя? По указанию мэра? Почему до конца так и не призналась? А если правда была хранителем, то откуда здесь взялась твоя прошлая жизнь? Твоя мама, друзья и все, что было до комы. Я не играла роль. Сама была абсолютно уверена, что я хранитель. До сих пор ощущение, что там я прожила целую жизнь. Даже на втором этаже у меня ничего не было. Никаких намеков на воспоминания. Но, думаю, на самом деле это было моё испытание, чтобы научиться доверять и любить. Ведь и здесь с моей мамой произошла похожая история с мужским предательством. Только, конечно, всё гораздо прозаичнее. А потом меня обманули. С тех пор я запретила себе влюбляться. Но ну, потом появился ты.